Дифференциальный диагноз. При адгезивном капсулите ограничение движения в плечевом суставе, замороженное плечо выражено значительно больше, а боль значительно слабее, чем при поражении мышц миофациальными триггерными точками. Адгезивный капсулит Часто вылечивается с помощью кратковременной стероидной терапии. Причём стероидные препараты можно назначать внутрь. При наличии в подостной мышце активных триггерных точек может развиться лопаточно-плечевой синдром. Этот синдром может также включать в себя боль, отражённую от триггерных точек. локализованных в большой и малой грудных мышцах и в длинной головке двуглавой мышцы плеча. Локализованные в подостной мышце триггерные точки вызывают боль в зонах, иннервируемых пятым, шестым и седьмым шейными нервами, что может привести к ошибочной постановке диагноза радикулопатии. вызванной заболеванием межпозвоночных дисков если не проведены неврологическое и электромиографическое обследование боль отражённая от триггерных точек локализованных в подостной мышце очень точно имитирует боль возникающую в самом плечевом суставе девятое исследование триггерных точек Подостная мышца довольно часто поражается миофасциальными триггерными точками Из 126 обследованных пациентов 31% испытывали боль в области плеча вызванную миофасциальными триггерными точками локализованными в подостной мышце. И у 55% эта боль возникала при поражении мышцы поднимающей лопатку. Сходные результаты описаны и другими авторами. Среди молодых людей, не жалующихся на боли Латентные триггерные точки были у 18% обнаружены в подостной мышце. И лишь в мышце поднимающей лопатку и в верхних пучках трапециевидной мышцы эти триггерные точки встречались чаще, соответственно, у 20% и 35% обследованных. Для выявления триггерных точек Мышцу можно осторожно растянуть как в положении сидя, так и лёжа. Смотри рисунок 128. На рисунке 128 изображена инъекция в медиальную А и латеральную Б триггерные точки подостной мышцы. Для растяжения мышцы больной в положении сидя перекрещивает перед собой опущенные руки и ухватывается ими за подлокотники кресла смотри рисунок 28 -й. растяжение мышцы при триггерной точке четвёртой при глубокой пальпации медиальная триггерная точка смотри рисунок 123а ощущается как болезненная точка лежащая ниже латеральной границы медиальной 1/3 кости и равноудалённая от кости и медиального края лопатки. Латеральная триггерная точка. Смотри рисунок 123А. Обычно локализуется ниже середины кости лопатки, но иногда может локализоваться около латерального края лопатки. Эта точка определяется с помощью глубокой пальпации. Реже встречается триггерная точка, локализующаяся приблизительно в середине мышцы вдоль медиального края лопатки. Смотри рисунок 123Б. Тугие тяжи в этой мышце легко пальпируются. При щипковой пальпации появляется сильная глубокая болезненность и развивается локальный судорожный ответ. При длительном сдавлении активных триггерных точек в подостной мышце обычно появляется или усиливается отражённая боль. 10. сдавлиние при поражении подостной мышцы сдавлиния нервов не происходит 11. ассоциативные триггерные точки основным синергистом подостной мышцы является малая круглая мышца Помимо неё, активные триггерные точки в связи с поражением подостной мышцы могут сформироваться в трёх уже описанных группах мышц. Причём у конкретного больного обычно поражается только одна группа мышц из этих трёх групп. Передние волокна дельтовидной мышцы лежат в зоне основной боли, отражённой от триггерных точек, локализованных в подостной мышце. При продолжительной активности этих триггерных точек в дельтовидной мышце формируются сателлитные триггерные точки. К другой группе относятся надостная мышца, синергист подостной мышцы, при поражении которой Первые мышцы могут развиться сателлитные триггерные точки. К этой же группе можно отнести двуглавую мышцу плеча. К третьей группе относится большая круглая мышца, широчайшая мышца спины, которые препятствуют повороту плеча к наруже. К этой же группе Можно отнести и заднее волокно дельтовидной мышцы. На наличие ассоциативных триггерных точек следует проверить также подлопаточную и большую грудную мышцы, являющиеся антагонистами подостной мышцы. 12. Растяжение и обезболивание Рисунок 127. На рисунке 127 изображена процедура растяжения и обезболивания подостной мышцы. А. Рука за спиной в положении сидя. Б. Рука перед грудью в положении сидя. В. Рука за спиной в положении лёжа. Для растяжения мышцы можно использовать один из трех способов. Первый. Проба на доставание лопатки из-за спины может быть применена для больного в положении сидя. Смотри рисунок 127А. Второй. У сидящего больного можно тянуть в горизонтальном направлении прижатую мышцу. груди руку. Смотри рисунок 127-й В. Третий. У больного, лежащего на противоположном от пораженной мышце боку, руку заводят за спину. Смотри рисунок 127-й В. При всех трех способах растяжения полосы хладагента на поверхность кожи над мышцей Наносят по ходу её волокон от медиального конца к латеральному. Затем хладоагент наносят на руку от плечевого сустава до пальцев и обезболивают большой палец. Кроме того, от надплечья к затылку орошают заднюю шейную область. Процедура Завершается растяжением и обезболиванием передних волокон дельтовидной мышцы и большой грудной мышцы. В результате необычного укорочения этих мышц при растяжении подостной мышцы в них с большой вероятностью могли активироваться латентные триггерные точки активация на укорочение. Лечение мышц Завершается наложением на них влажных горячих компрессов и затем активными движениями с участием этих мышц. Если в подостной мышце сохраняется точечная болезненность и локальный судорожный ответ, то эффективным методом лечения может оказаться ишемическая компрессия. 13. -е. Инъекция и растяжение. Рисунок 128. На рисунке 128 изображена инъекция в медиальную А и латеральную Б триггерные точки подостной мышцы. При проведении инъекции больной лежит на противоположном от поражённой мышцы боку. Плечо отведено приблизительно на 90 градусов, и локоть покоится на подушке, лежащей перед больным. Смотри рисунок 128А. Врач определяет локализацию триггерной точки и фиксирует ее между двумя пальцами, прижатыми к лопатке. В область триггерной точки вводится игла, длиной 3,8 см. Пробные уколы нужно проводить до тех пор, пока игла не попадёт в триггерную точку, на что будет указывать локальный судорожный ответ и появление или усиление характерной по распределению для данной триггерной точки отражённой боли. После введения новокаина триггерную точку. Кончиком иглы проверяют окружающую область на наличие оставшихся неинактивированных триггерных точек. Для предотвращения кровотечения область инъекции завливают пальцами во время и после её проведения. После инъекции проводят полное пассивное растяжение мышцы. с одновременным орошением поверхности кожи холодогентом. И затем на мышцу накладывают влажный горячий компресс, причём рука больного в это время должна находиться в нейтральном положении. Инъекции всегда нужно проводить больному в положении лёжа. Это позволяет уменьшить вероятность развития у него психогенного обморока. Один врач сообщил нам, что во время проведения инъекции в триггерную точку, локализованную в подостной мышце, он случайно вызвал пневмоторакс. Игла проткнула лопатку в том месте, где вместо кости была фиброзная мембрана. Часть кости в подосной ямке может быть не толще листа бумаги, поэтому при проведении инъекции нужно всегда помнить о такой возможности. Если после инъекционной терапии объем движения руки больного в пробе на доставание лопатки из-за спины остается значительно ограниченным, то необходимо исследовать результаты. мышцу супинатор, поскольку наличие в ней активных триггерных точек может ограничивать пронацию предплечья и поэтому ограничивать движение руки в пробе. Четырнадцатое. Корригирующее действие. Рисунок 129-й. На рисунке 129 изображена поза больного с активными триггерными точками в правой подостной мышце, снимающая А и вызывающая Б боль во время сна. Больному следует избегать таких привычных продолжительных или повторных действий, как регулярная завивка на ночь Доставание предметов с ночного столика движением руки назад. Столик следует передвинуть ближе к ногам или переставить к другой стороне кровати. Во время отдыха на область мышцы на период 10-15 минут следует накладывать влажный горячий компресс. который значительно снижает раздражимость локализованных в ней триггерных точек. Когда больной лежит на здоровом боку, под руку, лежащую сверху, нужно подкладывать подушку. Это предотвращает перерастяжение поражённой подостной мышцы и следовательно обеспечивает спокойный сон. триггерные точки в подостной мышце можно инактивировать с помощью периодического сдавливания болезненной точки. С этой целью больной ложится на спину и подкладывает под болезненную точку теннисный мячик. Вес тела обеспечивает сильное давление мячиком этой триггерной точки. Продолжительность сдавливания 1-2 минуты. Процедуру следует проводить ежедневно или через день до исчезновения точечной болезненности. Больному следует научиться самостоятельно растягивать мышцы под горячим душем. Сначала он тянет в горизонтальном направлении руку, прижатую к груди. Смотри рисунок 127-й Б. А затем тянет эту руку, расположенную за спиной. Смотри рисунок 127-й А. Струи горячей воды должны попадать на растягиваемые мышцы. Глава 23. Малая круглая мышца. Болевая зона размером с серебряный доллар. Примечание. Диаметр американского серебряного доллара равен 32 миллиметра. Первое. Отраженная боль. Рисунок 130-й. На рисунке 130 изображён болевой паттерн, вызванный триггерной точкой, показана крестиком, локализованной в правой малой круглой мышце. Зона основной боли окрашена сплошным красным цветом. Зона разлитой боли отмечена красными точками. больной с активными триггерными точками в малой круглой мышце жалуется на боль в области размером с серебряный доллар в глубине задней дельтовидной мышцы сразу же проксимальнее её прикрепления к дельтовидной бугристости плечевой кости. Боль локализуется значительно ниже под акромиальной сумки. Но она воспринимается больным как бурсит за счёт чёткой локализации и глубокого залегания. Обширная тупая боль в предплечье и задней области плеча, на которую иногда жалуются больные, редко провоцируется наличием триггерной точки только в одной малой круглой мышце. Второе: Прикрепление мышцы. Рисунок 131. На рисунке 131 изображено прикрепление малой круглой мышцы. Медиально. Малая круглая мышца прикрепляется к задней поверхности латерального края лопатки и к апоневрозам, которые отделяют ее от подосной мышцы. и большой круглой мышцы. Латерально она прикрепляется к книжной фасетке большого бугорка головки плечевой кости. Третье. Иннервация. Малая круглая мышца иннервируется подмышечным нервом, берущим начало в заднем пучке плечевого сплетения, куда поступают волокна 5-ых и 6-ых шейных нервов. Четвёртое действие. Многие авторы отождествляют действие малой круглой и подостной мышц. Обе мышцы вращают плечо к наружу. вне зависимости от положения руки отведена, согнута, выпрямлена и участвуют в стабилизации головки плечевой кости в суставной впадине при движении руки. Смотри раздел 4 в главе 22. Данная точка зрения подтверждается электромиографическими исследованиями. В обеих мышцах Отмечается сходное, почти линейное усиление электрической активности во время отведения и сгибания плеча. Электрическая активность достигает максимума при сгибании плеча примерно на 120 градусов. Эти же авторы электромиографически подтвердили участие большой круглой мышцы вовращение плеча к наруже Грей установил наличие у малой круглой мышцы слабо выраженной приводящей функции однако при электромиографическом исследовании эти данные не подтвердились пятая Меототическая единица Малая круглая мышца функционирует на правах младшего брата в параллели с подостной мышцей. Эти мышцы имеют рядом расположенные области анатомического прикрепления, но разную иннервацию. Они содействуют другим вращательным мышцам, надостной и подлопаточной. Стабилизации головки плечевой кости в суставной впадине при отведении и разгибании плеча. Кроме того, малая круглая мышца является синергистом задней группы волокон дельтовидной мышцы. Малая круглая мышца может действовать как антагонист подлопаточной и большой грудной мышц, а также передних волокон дельтовидной мышцы. Шестое – симптомы. Больные жалуются больше на боль, смотри рисунок 130-й, чем на ограниченность движения. Наличие боли глубоко в передней области плеча, по-видимому, связано с активными триггерными точками в подостной мышце. После снятия боли в этой области и восстановления нормальной длины подостной мышцы, больные начинают чувствовать боль в малой круглой мышце, которая эродирует в заднюю часть плеча. Иррадиирующая от подостной мышцы боль является явно доминирующей, и устранение напряжённости этой мышцы способствует обнаружению болевой иррадиации от тесно связанной с ней малой круглой мышцы. Седьмое. Активация триггерных точек малая круглая мышца вовлекается одна в патологический процесс. Её триггерные точки активируются теми же физическими перегрузками при вытянутой назад руке, что и триггерные точки подостной мышцы. Смотри главу 22. Восьмое. Обследование больного. Малая круглая мышца относится к группе мышц, наиболее редко вовлекаемых в данную патологию. Примерно у 7% больных с миофасциальной болью в области плеча триггерные точки выявляются в этой мышце. Только у 3% здоровых взрослых людей Встречаются так называемые латентные триггерные точки в большой и малой круглых мышцах. Обычно у больного с явным наличием активных триггерных точек в малой круглой мышце после инактивации триггерной точки в подостной мышце сохраняется ограниченное движение в проби на доставание лопатки из-за спины. Проба на доставание рта, перекинутой за голову рукой, также может быть ограничена. После инактивации триггерной точки в подостной мышце, локализация боли смещается с передней на заднюю область плеча, и при пальпации выявляется явная активность триггерной точки в малой круглой мышце. 9. Исследование триггерных точек. Рисунок 132. На рисунке 132 изображена топография малой круглой мышцы тёмно-красная и задних лопаточных мышц светло-красные. При ключевой пальпации латеральный край лопатки используется как ориентир, находящийся между малой и большой круглыми мышцами. Больной лежит на противоположном от поражённой мышцы боку. Рука покоится на подушке перед грудной клеткой. Для определения локализации активных триггерных точек в параллельных волокнах малой круглой мышцы врач проводит пальпацию вдоль латерального края лопатки между подостной мышцей, лежащей сверху, и большой круглой мышцей, лежащей снизу. Указанные анатомические соотношения проиллюстрированы на рисунке 132. -м. Малая круглая мышца лежит выше большой круглой мышцы и прикрепляется непосредственно к задней поверхности плечевой кости, тогда как большая круглая мышца Соединяясь с широчайшей мышцей спины, прикрепляется к передней поверхности плечевой кости. Смотри рисунок 132. 10. Сдавление. Напряжение триггерной точки в малой круглой мышце не приводит к сдавлению каких-либо нервов. 11. Ассоциативные триггерные точки. Подостная мышца является основным синергистом малой круглой мышцы и почти во всех случаях выявление триггерных точек в малой круглой мышце отмечено в нашей практике. Она была вовлечена в патологический процесс. По-видимому, как отмечено в разделе 11 главы 22, в этот патологический процесс могут быть вовлечены и другие мышцы. 12. Растяжение и обезболивание. Рисунок 133. На рисунке 133-м Изображена процедура растяжения и обезболивания малой круглой мышцы. Больной лежит на противоположном от поражённой мышцы боку, и врач распыляет холодоагент на кожную поверхность над мышцей, отводя руку больного за голову, насколько это возможно. Продолжая орошение кожи холодоагентом, Врач постепенно растягивает мышцу, отводя пронированную в плече и закинутую за голову руку вниз. Смотри рисунок 133. Холодоагент наносят параллельными полосами вдоль мышечных волокон и на зону отражённой боли. После этих процедур на область мышцы накладывают влажный горячий компресс. Вместо описанной выше лечебной процедуры или в дополнение к ней предварительно обученные родственники больного могут проводить вручную ишемическую компрессию триггерной точки. Больной может проводить эту компрессию самостоятельно, ложась на теннисный мячик, как это рекомендуется для ишемической компрессии триггерной точки в подостной мышце. смотреть главу 22. 13. -е. Инъекция и растяжение. Рисунок 134. На рисунке 134 изображена инъекция в триггерную точку малой круглой мышцы. Кончиком пальца Врач фиксирует латеральный край лопатки между малой и большой круглыми мышцами. Для проведения этих процедур больной ложится на здоровый бок, положив больную руку перед собой на подушку. Альтернативным вариантом является положение больного на животе, с повёрнутым внутрь ладонь вверх. и отведенным на 45 градусов или менее плечом, что позволяет установить степень болезненного растяжения мышцы. Триггерные точки в круглой мышце обычно лежат около ее поверхности и локализованы между большой круглой и подостной мышцами около латерального края лопатки. Для проведения инъекции вещества Триггерную точку фиксируют между указательным и средним пальцами. Используя технику, описанную для подостной мышцы. Смотри главу 22. Иглу вводят по направлению к лопатке. С целью последующего растяжения мышцы больной совершает пробу на доставание лопатки из-за спины. Во время растяжения На кожную поверхность над мышцей наносят полосы хладагента. Процедуру завершают наложением влажного горячего компресса. Четырнадцатое. Корригирующее действие. Корригирующее действие для малой круглой мышцы по существу те же, которые влажают. что описаны в разделе 14 главы 22. Они включают избегание сильных и повторных нагрузок на мышцу, соблюдение правильного положения руки во время сна, чтобы избежать полного укорочения мышцы, наложение горячих компрессов, ишемическое сдавливание и упражнения на растяжение мышцы. Глава 24. Широчайшая мышца спины. Влакачественная боль спины на уровне средних отделов грудной клетки. 1. Отражённая боль. Рисунок 135. На рисунке 135 изображена локализация триггерных точек, показана крестиками. В правой широчайшей мышцы спины и распределение вызванных ими болей. Зона основной боли обозначена сплошным красным цветом. Зоны разлитой боли красными точками. А и Б болевой паттерн, вызванный триггерными точками, локализованными в подмышечной части мышцы вид сзади и спереди. В обычное крестик вверх. И редкая, крестик внизу, локализация триггерных точек. Г. Распределение боли, вызванной триггерными точками, локализованными в нижней части мышцы. Широчайшая мышца спины часто упускается из виду как причина миофасциальной боли в средней области спины. Миофасциальные триггерные точки, ответственные за эту боль, обычно локализованы в той части мышцы, которая формирует заднюю стенку подмышечной ямки. Постоянная тупая боль отражается в нижний угол лопатки и в окружающую область на уровне среднего отдела грудной клетки. Смотри рисунок 135 А и Б. Отражённая боль может также распространяться на заднюю область плеча и вниз по медиальной поверхности предплечья и кисти, включая безымянный палец и мизинец. Больной испытывает затруднение в определении центра болевой зоны и вместо этого очерчивает её в виде круга с центром в нижнем углу лопатки. На рисунке 135 В и Г показана необычная локализация триггерных точек в широчайшей мышце спины, которая вызывает боль в передней дельтовидной области. Эта триггерная точка локализована в более нижних отделах мышцы, около прикрепления её к рёбрам. Как было показано Промежуточная триггерная точка вызывает боль в ограниченной области на нижнем крае задней стенки подмышечной ямки латеральной лопатки. Инъекция гипертонического физиологического раствора в здоровую широчайшую мышцу спины в области задней стенки подмышечной ямки вызывает отражённую боль в самых разных зонах. указанных на рисунке 135А. Келгрен показал, что такая инъекция 6%-ного физиологического раствора вызывает отражённую боль в плече и предплечье. Проводя инъекции 7,5%-ного физиологического раствора, Мы обнаружили, что вертикально ориентированные глубокие волокна, прилегающие к большой круглой мышце, по-видимому, отражают боль в спину и в область лопатки, тогда как поверхностные, более горизонтально ориентированные волокна, по-видимому, отражают боль в руку. Винтер Относит некоторые случаи болей в нижней части спины к наличию триггерных точек в фасциальных прикреплениях широчайшей мышцы спины к пояснично-крестцовой области. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 136. На рисунке 136 изображены прикрепления широчайшей мышцы спины. и её связь с большой круглой мышцей. Снизу мышца прикрепляется к остистым отросткам нижних шести грудных и всех поясничных позвонков, а также к крестцу через поясничный апоневроз и к гребню подвздошной кости. Нижние концы более вертикальны к волокнам прикрепляется к последним трём или четырём рёбрам. Сверху сухожилие широчайшей мышцы спины сливается с сухожилием большой круглой мышцы на месте их прикрепления к медиальному краю межбугорковой борозды плечевой кости. Большая круглая мышца прикрепляется дистальнее и кзади от прикрепления широчайшей мышцы спины. К латеральному краю межбугорковой борозды прикрепляется большая грудная мышца, которая накрывает сухожилие этих двух мышц, создавая канал для сухожилия двуглавой мышцы плеча. Все волокна широчайшей мышцы спины поворачивают почти на 180 градусов вокруг большой круглой мышцы. Вертикальные волокна широчайшей мышцы, которые прикрепляются к ребрам и гребню подвздошной кости, плотно прилегают к большой круглой мышце в области задней стенки подмышечной ямки и прикрепляются к плечевой кости проксимальнее, горизонтальные волокна, которые покрывают нижний угол лопатки, а иногда прикрепляются к ней. Формирует свободный край задней стенки подмышечной ямки и прикрепляется к плечевой кости дистальнее. В редком варианте, названном подмышечный свод, нижнюю часть подмышечной ямки пересекает мышца лежащая между плечевым концом широчайшей мышцы спины и рёберным концом большой грудной мышцы. Третья. Иннервация. Мышца иннервируется грудоспинным нервом, отходящим от задних ветвей 6-го, 7-го и 8-го шейных нервов. Четвертое. Действие. Широчайшая мышца спины разгибает руку в плечевом суставе. Причем при плавании к рулем или рубке леса, это действие является ее основной функцией. Мышца также приводит плечо к туловищу, вращает его внутрь и опускает вниз. При одновременном опускании и разгибании плеча происходит оттягивание лопатки назад и опускание плечевого сустава вниз и назад. Вертикальные волокна широчайшей мышцы спины и в меньшей степени нижние волокна большой грудной мышцы удерживают вес тела при подтягивании на руках и при опоре на костыль во время ходьбы. за счёт опускания лопатки вниз. Исследования с применением стимуляции мышцы показали, что верхняя 1/3 широчайшей мышцы спины, почти горизонтальное волокно, приводит руку к туловищу и разгибает её в плечевом суставе, сильно оттягивая лопатку назад. При двустороннем сокращении Эта часть мышцы, оттягивая обе лопатки назад, разгибает грудной отдел позвоночника. При стимуляции нижней трети мышцы происходит опускание и разгибание плеча. Поворот плеча внутрь мышца производит только в тех случаях, если оно отведено. Сильному сокращению широчайшей мышцы спины при подвывихе плечевого сустава препятствует длинная головка треуглавой мышцы плеча и клювовидная плечевая мышца. Во время управления автомобилем электрическая активность в широчайшей мышце спины минимальная. При спортивных упражнениях как в латеральной, так и в медиальной частях мышцы с обеих сторон всегда имеет место слабая или умеренная активность моторных единиц с проявлением нескольких вспышек этой активности в определённой части мышцы как и следовало ожидать печатание на пишущей машинке и различные действия в положении сидя если и активировали широчайшую мышцу спины то очень незначительно. Пятая. Миотатическая единица функции большой круглой мышцы и длинной головки трёхглавой мышцы плеча довольно сложным образом связаны с функцией широчайшей мышцы спины, которая, в отличие от этих двух мышц, одним концом прикрепляется к туловищу. Как большая круглая мышца, так и длинная головка трёхглавой мышцы плеча соединяют плечо и лопатку. Причём, взаимно перекрещиваясь, они действуют в местах прикрепления в противоположных направлениях. При прижатой к туловищу руке широчайшая мышца спины и длинная головка трёхглавой мышцы плеча действуют в противоположных направлениях. на плечевой сустав. При отведенном плече они тянут плечевой сустав в одном направлении. Большая круглая мышца и широчайшая мышца спины при фиксированной лопатке действуют как строгие синергисты, поскольку они имеют общее прикрепление к плечевой кости. лестничные мышцы и верхние пучки трапециевидной мышцы, поднимающие грудную клетку и плечо. Противодействует активности широчайшей мышцы спины, направленной на опускание плеча. Снизу передние волокна широчайшей мышцы спины переплетаются с волокнами наружной косой мышцы живота. образуя синергистическую миототическую единицу, обеспечивающую опускание лопатки при фиксированной грудной клетке. Шестое. Симптомы. Злокачественная боль спины на уровне средних отделов грудной клетки, проецируемая от отверстия, триггерных точек, локализованных в широчайшей мышце спины, не устраняется ни при каких попытках больного растянуть мышцу или принять какую-либо определённую позу. Широчайшая мышца спины это длинная расслабленная мышца, которая следовательно редко вызывает боль при движениях, лишь частично растягивающих её. но она и радиирует боль при действиях, связанных с опусканием груза, когда на нее приходится большая нагрузка. Такие нагрузки на мышцу встречаются в тех случаях, когда человек вытягивает руки далеко вперед и вверх, при манипуляциях с каким-либо громоздким предметом, или при вытягивании или натягивании чего-либо вниз. таким больным часто назначают целую серию диагностических процедур, таких как бронхоскопия, коронарная ангиография, миелография или компьютерная томография, которая не выявляет никакой патологии. В истории этих больных часто можно встретить случаи безуспешного терапевтического лечения, зоны отражённой боли. Дитрих считал, что боль в пояснице у многих его пациентов связана с изнашиванием и фиброзным перерождением заднепоясничной и субфасциальной жировой клетчатки. Основываясь на данных хирургических операций, он предположил, что эти нарушения жировой клетчатки вызваны чрезмерным напряжением широчайшей мышцы спины. Нет сомнений, что образовавшиеся в результате активности триггерных точек тугие отжи в мышце неравномерно усиливают напряжение мышцы в точках её прикреплений. Седьмое. Активация триггерных точек Симптомы могут усилиться при многократных переносках тяжёлых, неудобных предметов на вытянутых вперёд и вверх руках. При ежедневных опусканиях тяжёлых штор на окнах или длительной работе с тяжёлой ленточной пилой, удерживаемой на уровне плеч. К другим факторам ускоряющим активацию триггерных точек в широчайшей мышце спины, относятся упражнения по поднятию тяжести над головой, захват мяча высоко поднятыми руками в баскетболе, а также обрезание сучьев, копание и выдергивание из земли сорняков. Восьмое. Обследование больного. Отмечается небольшое ограничение движения, которое выявляется в пробе на доставание рта, перекинутой за голову рукой. Смотри рисунок 125. И в пробе трёхглавой мышцы плеча. Смотри рисунок 185. На рисунке 185 изображена положительная проба трёхглавой мышцы плеча. больной, у которого длинная головка трёхглавой мышцы правой руки поражена активными триггерными точками, не может поднести эту руку, выпрямленную в локте, к правому уху. При выполнении пробы трёхглавой мышцы плеча пациент поднимает руку, выпрямленную в плече вверх и касается плечом уха и по возможности заносит его за ухо. Неспособность больного удерживать в этом положении выпрямленную в локте руку указывает ещё и на поражение длинной головки трёхглавой мышцы плеча. При поражении широчайшей мышцы спины миофасциальными триггерными точками боль может быть вызвана подъёмом руки далеко вперёд и вверх. Сгибание плеча растягивает мышцу. Или если пациент сильно давит руками вниз на подъёсные гребни, опуская плечо, мышца укорачивается. Девятое. Исследование триггерных точек. Рисунок 137. На рисунке 137 изображена клещевая пальпация правой широчайшей мышцы спины. при выявлении триггерных точек в задней стенке подмышечной ямки. Больной лежит на спине. Плечо отведено приблизительно на 90 градусов. Кисть находится под головой или на подушке. При такой позе больного широчайшая мышца спины находится в полурастянутом состоянии. Врач захватывает свободный край мышцы, составляющей заднюю стенку подмышечной ямки. При щипковой пальпации тежей наблюдаются выраженные локальные судорожные ответы, которые, в зависимости от того, какие волокна поражены, легко можно наблюдать вдоль края лопатки или в нижней грудной и поясничной областях. сильный судорожный ответ нескольких тугих тижей может вызвать резкое движение руки. 10. Сдавление. При поражении шиачайшей мышцы спины миофасциальными триггерными точками сдавление нервов не обнаружено. 11. ассоциативные триггерные точки. При поражении широчайшей мышцы спины, ассоциативные триггерные точки обычно формируются и в большой круглой мышце, поскольку эти мышцы имеют тесную анатомическую и функциональную связь. Ассоциативные триггерные точки обычно формируются и в длинной головке трёхглавой мышцы плеча. Поскольку она может быть перегружена как синергист или как антагонист широчайшей мышцы спины, и особенно при хроническом заболевании. При диагностике необходимо обследовать и другие мышцы спины, которые могут отражать боль в среднюю область спины: верхнее волокно прямой мышцы живота, подлопаточную, подвздошно-рёберную переднюю зубчатую, а также заднюю верхнюю и нижнюю зубчатую мышцы. 12. Растяжение и обезболивание. Рисунки 138 и 139. На рисунке 138 изображена процедура растяжения и обезболивания широчайшей мышцы спины.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 Мышца может быть растянута у больного лежащего на спине. Смотри рисунок 138. Перед началом растяжения на кожу над поверхностью над мышцей, параллельно её волокнам и по направлению к голове, наносят полосы холодоагента, которые продолжают на заднюю стенку подмышечной ямки. И затем на зоны отражённой боли локализующейся на задней поверхности плеча и предплечья, включая четвёртый и пятый пальцы. В процессе пассивного растяжения мышцы проводится повторное и более интенсивное орошение холодоагентом этих областей для того, чтобы мышцу полностью растянуть и обезболить в области спины Больной поворачивается на противоположной поражённой мышцы бок. И врач медленно разгибает лежащую сверху руку в плечевом суставе до достижения плечом заушной области. Смотри рисунок 139. Во время растяжения полоса кладоагента наносится от области локализации триггерной точки в направлении зон отражённой боли на спине. После орошения этих зон, полосы хладагента наносят от области локализации триггерной точки до кончиков пальцев, обезболивая зоны отраженной боли на руке. При поражении миофасциальными триггерными точками волокон, направленных почти горизонтально, плечо с пораженной стороны заносят перед грудной клеткой больного и, и медленно тянут его к противоположной стороне. Во время растяжения мышцы проводят орошение хладагентом кожной поверхности над мышцей, затем последовательно орошают зоны отраженной боли на спине и на руке. После процедуры охлажденную поверхность над мышцей согревают влажным горячим компрессом, А затем больной выполняет в полном объёме активное движение, в которых участвует широчайшая мышца спины. 13. Инъекция и растяжение. Триггерные точки, лежащие в участке мышцы, образующем заднюю стенку подмышечной ямки. легко и эффективно инактивируется с помощью инъекции. При проведении инъекции больной лежит на спине. Локализация триггерной точки определяется с помощью ключевой пальпации. Смотри раздел 9. При введении иглы точку фиксируют между пальцами. Смотри рисунки 140-й. И 141. На рисунке 140 изображена техника инъекции в захваченную ключевым способом широчайшую мышцу спины. Поперечный срез. Триггерная точка локализуется на уровне 7-го грудного позвонка. На рисунке 141 Изображена инъекция в наиболее часто встречающиеся в широчайшей мышце спины триггерные точки. При пенетрации точки иглой появляется выраженный локальный судорожный ответ, который обычно наблюдается визуально и ощущается пальцами. Поскольку триггерные точки могут встречаться группами, То следует провести пробные проколы как поверхностных, так и глубоких слоёв подмышечной части мышцы. Активные триггерные точки в большой круглой мышце могут быть инициированы через тот же самый кожный прокол. Для этого иглу выводят из широчайшей мышцы спины, оставляя кончик иглы подкожно и смещают кожу в область предполагаемой инъекции. Для проведения инъекции триггерную точку в большой круглой мышце также фиксируют с помощью клещевого захвата. Во время пробных проколов и инъекций, а также после инъекции следует проводить профилактику кровотечения. После инъекций проводит процедуру растяжения и обезболивания. Лечение завершается наложением горячих компрессов на подмышечную область с последующим выполнением активных движений в полном их объёме. Боль, отражённая от триггерных точек, локализованных в фиброзной ткани, устраняется с помощью инъекций в эти триггерные точки новокаина. Иногда в этих случаях проводят хирургическое лечение. Четырнадцатое. Коррегирующее действие. После проведенного локального лечения, больному следует знать следующее. При вытягивании чего-либо вниз, он должен держать плечи вертикально и, И локти должны быть прижаты к туловищу. Чтобы достать высоко лежащий тяжёлый предмет, следует встать на стул. Ночью во время сна между локтем и грудной клеткой следует прокладывать подушку, чтобы предотвратить долговременное укорочение мышцы. Для пассивного растяжения мышцы Следует проводить упражнение на доставание рта, перекинутой за голову рукой. Смотри рисунок 125. И на растяжение мышц при опоре высоко поднятых рук о косяки открытой двери. Смотри рисунок 257. На рисунке 257 изображены упражнения на рту.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 обеспечивает оптимальное растяжение широчайшей мышцы и подвздошно-поясничной мышцы. Для эффективного растяжения широчайшей мышцы спины в последнем упражнении поясница должна быть прогнута вперёд, и бёдра наклонены вперёд в проём двери. Пациент при этом должен чувствовать напряжение широчайшей мышцы спины. Упражнения на растяжении должны осуществляться плавно, по несколько раз в день, до полного исчезновения симптомов. Упражнение достигает большего эффекта, если сразу же после его выполнения на область растягиваемой мышцы наложить горячий компресс на 10-15 минут. Больной термин. Может инактивировать триггерные точки в широчайшей мышце спины самостоятельно, используя теннисный мячик для ишемической компрессии. Смотри раздел 14 главы 22. Глава 25. Большая круглая мышца. Двойник широчайшей мышцы спины. Первая. Отражённая боль. Рисунок 142. На рисунке 142 изображена локализация триггерных точек, показана крестиками, в правой большой круглой мышце и распределение вызванной ими боли. Зона основной боли обозначена сплошным красным цветом. Зона разлитой боли красными точками. А. Проекция локализации медиальной триггерной точки. Б. Проекция локализации латеральной триггерной точки. В. Локализация обеих триггерных точек в мышце. Триггерные точки локализуются в двух областях большой круглой мышцы. Смотри рисунок 142-й В. Медиальные в области задней поверхности лопатки. Смотри рисунок 142-й А. Латеральные в области задней стенки подмышечной ямки, где широчайшая мышца спины обертывает эту мышцу. Смотри рисунок 142-й В. Триггерные точки обеих областей. вызывают боль в задней бельтовидной области и над длинной головкой треугольной мышцы плеча. Триггерные точки, локализованные в большой круглой мышце, могут вызывать отражённую боль в задней области плечевого сустава, иногда в задней области предплечья и очень редко, если вообще вызывают, в области лопатки или в локте. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 143. На рисунке 143 изображены прикрепления большой круглой мышцы. Медиально мышца прикрепляется к овальной области на задней поверхности лопатки, около её нижнего угла, и к фиброзной перегородке, отделяющей эту мышцу от малой круглой и подостной мышц. Смотри рисунок 132. Латерально мышца прикрепляется с помощью короткого сухожилия к гребню малого бугорка плечевой кости. Смотри рисунок 143. В области прикрепления к плечевой кости сухожилия большой круглой мышцы и широчайшей мышцы спины объединяются Смотри рисунок 136. Третье. Иннервация. Большая круглая мышца иннервируется подлопаточным нервом, отходящим из области плечевого сплетения, образованного 5-м и 6-м шейными нервами. Четвёртое. действие. Мышца участвует в повороте плеча внутрь в силовом приведении плеча, в разгибании плеча в плечевом суставе из согнутого положения. Мышца помогает широчайшей мышце спины в выполнении рубящих движений. Работы по стимуляции мышц показали что сокращение только одной большой круглой мышцы сопровождается слабым приведением плеча к туловищу. Однако, если мышца, поднимающая лопатку, и ромбовидные мышцы фиксируют лопатку, то большая круглая мышца оказывает на плечо сильное приводящее действие. В ранних исследованиях Некоторые авторы пришли к категорическому выводу, что большая круглая мышца никогда не проявляет активность при движениях плеча. Она начинает функционировать только в тех случаях, когда нужно сохранить неподвижную позу. Этот вывод принимался как факт до тех пор, пока Басмайан не показал в своих электромиографических исследованиях, что эта мышца проявляет активность при повороте плеча внутрь и при его разгибании, но только в тех случаях, когда этим движением оказывается сопротивление. Большая круглая мышца активируется также при отмашке руки назад во время ходьбы. при электромиографическом исследовании субъектов во время письма и печатания на пишущей машинке Лундервольд обнаружил, что обыкновенное письмо вызывает умеренную активность в большой круглой мышце. У большинства машинисток каждый удар по клавише пишущей машинки сопровождается умеренной активностью этой мышцы. При утомлении электрическая активность мышцы значительно увеличивается по амплитуде. Подъём клавиатуры пишущей машинки оказывает незначительное влияние на активность моторных единиц в большой круглой мышце. Пятое. Миототическая единица. Широчайшая мышца спины И длинная головка трёхглавой мышцы плеча образуют вместе с большой круглой мышцей миотатическую единицу, активность которой направлена на разгибание плеча и на поворот его внутрь. Обычно эти три мышцы вместе поражаются миофасциальными триггерными точками. Большая круглая мышца и широчайшая мышца спины настолько объединяются, что имеют общее прикрепление на плечевой кости. Большая круглая мышца и длинная головка трехглавой мышцы плеча, прикрепляясь к одним и тем же костям, оказывают на них рецепрокное действие. Большая круглая мышца и длинная головка трехглавой мышцы плеча, Прикрепляется к плечевой кости проксимальнее длинной головки трёхглавой мышцы плеча. 6. Симптомы. Больные с поражением большой круглой мышцы жалуются главным образом на боль, появляющуюся в частности при управлении тяжёлым автомобилем. не имеющим гидравлического усилителя на рулевое колесо. Иногда боль появляется при поднятии руки над головой, например, при подаче во время игры в теннис. Во время покоя боль обычно носит умеренный характер. Слабое ограничение подъёма руки над головой Больные компенсируют, не осознавая этого. 7. Активация триггерных точек. Как показывает практика, при управлении тяжёлым автомобилем, не имеющим гидравлического усилителя на рулевое колесо, в большой круглой мышце часто активируются триггерные точки. По-видимому, Усилия, направленные на вращение рулевого колеса в левую сторону для правшей и в правую для левшей, активируют триггерные точки в мышце на недоминантной стороне. Известен случай с женщиной, которая ездила многие годы на большом автомобиле без гидравлического привода на рулевое колесо и не испытывала каких-либо болей в плече. Однако после того, как на руль автомобиля было надето громоздкое украшение, переплетённое сталью, усилие для его вращения потребовалось больше. В результате у женщины в большой круглой мышце сформировались активные триггерные точки. Все возникшие у женщины проблемы были решены после инактивации этих триггерных точек. и снятие с руля тяжёлых украшений. Восьмое. Обследование больного. Больной не может до конца отвести плечо и прижать его к эписилотеральному уху. Смотри рисунок 185. На рисунке 185-ом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 ограничено на 3-5 см. Смотри рисунок 125. Растяжение мышцы при пассивном сгибании плеча и повороте его к наружу вызывает такую же боль, как и нагрузка на мышцу при активных силовых разгибаниях плеча и повороте его внутрь. Поражение большой круглой мышцы не осложняется замораживанием плеча или серьёзным ограничением его подвижности а вызывает лишь боль при максимальных амплитудах его движений девятое исследование триггерных точек баражение большой круглой мышцы миофасциальными триггерными точками Встречалась неоднократно. Так, у 200 обследованных здоровых молодых людей было обнаружено 256 латентных триггерных точек в мышцах плечевого пояса. Причём 3% этих триггерных точек локализовались в этой мышце. Из 126 активных триггерных точек обнаруженных в мышцах плечевого пояса у 80 человек более пожилого возраста. В большой круглой мышце локализовалось 7% этих триггерных точек. Под крыльцовой частью мышцы триггерные точки лежат несколько выше области наиболее частой локализации триггерных точек в широчайшей мышце спины и могут быть пропальпированы У пациента, лежащего на спине, с отведенным на 90 градусов от туловища и слегка повернутым к наружу плечом. Смотри рисунок 144-й Б. На рисунке 144-м изображено обследование большой круглой мышцы у больного в положении сидя А и в положении лежа Б. Врач-система. Захватывает пальцами широчайшую мышцу спины, где она образует заднюю стенку подмышечной ямки и огибает большую круглую мышцу. Смотри рисунок 136. С помощью глубокой пальпации задней стенки на несколько сантиметров, около 2,5 см ниже плеча, врач находит латеральный край лопатки. Смотри рисунок 144-й А. Поскольку эта область лопатки лежит выше прикрепления большой круглой мышцы, то при пальпации впереди от нее выявляется желоб между краем лопатки и большой круглой мышцей. Этот желоб лежит непосредственно над точкой, где большая круглая мышца, выходит из-за лопатки вперед и соединяется с широчайшей мышцей спины. Триггерные точки, локализованные в подмышечной части мышцы, выявляются на уровне этого жёлоба. Ниже жёлоба, непосредственно над нижним углом лопатки, стенку подмышечной ямки образует только широчайшая мышца спины. В этом случае, Поэтому при клещевой пальпации жёлоба между нижней частью латерального края лопатки и этой стенкой захватывается только данная мышца. На уровне локализации триггерных точек в подкрыльцовой части большой круглой мышцы задняя стенка подмышечной ямки образована обеими этими мышцами, которые разделены еще одним пальпируемым желобом. Смотри рисунок 144А. Большая круглая мышца лежит глубже, медиальнее, широчайшей мышцы спины. Тугие тяжи в ней легко выявляются, и локальный судорожный ответ наблюдается визуально. Пальпацию триггерных точек, локализованных в области задней поверхности лопатки, лучше всего проводить у больного, лежащего на противоположном боку, причем лежащая сверху рука, должна покоиться на подушке перед грудной клеткой, что обеспечивает расслабление мышцы. При глубокой пальпации триггерные точки выявляются около латерального края лопатки. средней части лопатки. 10. Сдавление. Сдавление нервов большой круглой мышцей не обнаружено. 11. Ассоциативные триггерные точки. Обычно при поражении большой круглой мышцы отсоциативные триггерные точки формируются в длинной головке трёхглавой мышцы плеча и в широчайшей мышце спины. Со временем ассоциативные триггерные точки могут поразить заднее волокно дельтовидной мышцы, малую круглую и подлопаточную мышцы, вызывая сильное ограничение подвижности плеча. и боль. Симптомы, которые часто диагностируют как замороженное плечо. 12. Растяжение и обезболивание. Рисунок 145. На рисунке 145 изображена процедура растяжения и обезболивания большой круглой мышцы у больного в положении лежа на спине А и на противоположном боку Б. Мышца может быть растянута у больного, лежащего на спине, смотри рисунок 145 А, или на боку, смотри рисунок 145 Б. При этом рука его должна быть максимально отведена в сторону и согнута в плечевом суставе, что позволяет вращать плечо внутрь или к наружи. После предварительного орошения кожной поверхности холодогентом, руку больного заводят ему за голову, при этом угол лопатки фиксируется весом тела. Фиксацию лопатки проще осуществить, если больной лежит на спине. но при этом создаются трудности для орошения кожной поверхности над мышцей холодогентом. После проведения процедуры охлаждённую кожу согревают горячими компрессами. После чего с помощью активных движений не нагруженной руки больной восстанавливают функцию мышцы. В течение нескольких дней после лечения Больной должен избегать большой нагрузки на эту мышцу. Медиальную триггерную точку можно легко инактивировать с помощью ишемической компрессии, которую может проводить врач или сам больной, используя для этой цели технику сдавления триггерной точки теннисным мячиком. Смотри раздел 14 главы 22. 13. Инъекция и растяжение. Рисунок 146. На рисунке 146 изображена инъекция в триггерные точки большой круглой мышцы. А инъекция в медиальную триггерную точку. Б инъекция в латеральную триггерную точку. При проведении инъекций в медиальные триггерные точки, как и при инъекции в триггерные точки, локализованные в подостной мышце, иглу направляют в сторону задней поверхности лопатки, но значительно ниже. Смотри рисунок 146А. Для проведения инъекции в латеральные триггерные точки больной ложится на спину. и отводит плечо на 90 градусов. Иглу вводят изнутри или с передней поверхности задней стенки подмышечной ямки. Смотри рисунок 146-й Б. Триггерные точки в задней стенке подмышечной ямки фиксируются между пальцами с помощью клещевого захвата. При проколе триггерной точки четко ощущается локальный судорожный ответ. После инактивации одной триггерной точки данная область обкалывается иглой с целью выявления и инактивации других триггерных точек, которые обычно располагаются группой. Через тот же кожный прокол можно провести инъекцию в триггерные точки и в том, что в этой точке локализованные в поверхностно лежащей широчайшей мышце спины. Для этого кожу с находящимся в ней кончиком иглы смещают латеральнее. Четырнадцатое. Корригирующее действие. Больному следует избегать действий, при которых большая круглая мышца испытывает периодические перегрузки. Например, управление тяжёлым автомобилем, не имеющим гидравлического рулевого усилителя, или подъём тяжести над головой. Больной должен уметь настойчиво, но плавно растягивать мышцу. Для этого он заносит плечо за голову. Начальное движение При пробе на доставание рта, перекинутой за голову рукой. И затем тянет его другой рукой в контралатеральную сторону. Упражнение это нужно делать сидя под душем, чтобы струи горячей воды попадали на область большой круглой мышцы. Для избежания полного укорочения мышцы во время сна Между локтем и телом больного кладут небольшую подушку, которая обеспечивает небольшое растяжение мышцы. Смотри рисунок 129. Глава 26. Подлопаточная мышца. Замороженное плечо. Первая отражённая боль. Рисунок 147. На рисунке 147 изображена локализация триггерных точек, показана крестиками, в правой подлопаточной мышце и распределение вызванной ими боли. Зона основной боли окрашена сплошным красным цветом. Зона разлитой боли отмечена красными точками. На рисунке справа второе, четвёртое рёбра удалены. Триггерные точки, локализованные в подлопаточной мышце, вызывают сильную боль как в состоянии покоя, так и при движении. Зона основной боли находится в области задней проекции плечевого сустава. Зоны разлитой боли покрывают лопатку и распространяются вниз по задней области плеча до локтя. У некоторых больных отражённая боль и болезненность в виде манжеты опоясывают запястье, что имеет диагностическое значение. причём на тыльной стороне запястья боль и болезненность выражены сильнее, чем на её ладонной стороне.